Глава одиннадцатая. Маркус. Сутки спустя. Еще раз обошел корабль. Заглянул в медицинский отсек, к тирату. Там в восстановительных капсулах спали спасенные самки. На Лерите остались только коронитки. Шаю и Ирлингов забрали сразу после эвакуации. Землянка пропала. А гражданок Ниракара я никому передать не мог. Шаттл Майем не был рассчитан на дополнительных пассажиров, а дракон посчитал, что брать на себя заботу о гражданках чужой империи неуместно, когда об их судьбе может позаботиться сам принц. Рий решено было доставить на Фатари, где они будут переданы семьям. Капсулы стояли в индивидуальных секторах. Лично изобретение Тирата. Симоньянец утверждал, что это нужно для психологического комфорта пациента. Чем бы Симонянец не развлекался, лишь бы не ныл. Когда я вошел, врач сканировал одну из пострадавших. Цветные цифры, графики и показатели бежали по воздуху. Симонянец иногда их останавливал, что-то перепроверял и снова разрешал символом двигаться. Вспомнил про Альтера. Нужно было связаться с ним. Сразу нужно было это сделать. Вот только я старательно откладывал звонок, прикрываясь неотложными делами. «Как они?» Спросил, когда врач свернул очередное окно. «Показатели в норме. Жизни и здоровью ничего не угрожает. Психика. Если верить сканеру и записям с камеры халифы, все в норме». Препараты никакого существенного воздействия на организм не оказали. Рий Маям тоже был максимально деликатен. Но от проблем это нас не спасет. Это надолго, когда их выведут из сна. Пусть спят. Им полезней, нам спокойней. Хотя бы пока не найдем землянку. Кивнул. Семнянец был прав. Сейчас нужно было сосредоточиться на поиске женщины, а не отвлекаться на капризы неожиданных пассажирок. «У халифа была не информация? Имя? Кем была на земле? Чем занималась?» «Почти ничего. Имя София. Чем занималась, не сказано. Расталась с мужем, детей нет. Больше никаких данных скаут не оставил. Есть ее физиологическая карта и медицинские отчеты. Медик халифа был дотошен». Он попытался рассчитать для нее дозы не только эмоциональных блокаторов, но и питерамата. Сила больно ударила в грудь. Метка заныла. Ребра сжались. Тират принял это состояние за очередной приступ и бросился за сывороткой. Жестом остановил его. Не надо! Врач недоверчиво замер. Мне понадобилось несколько минут, чтобы убедить внутреннего зверя, что я найду его женщину, спасу, не обижу. Он поверил. Настороженно притих и дал дышать. Рассказывай. Исходя из этих данных, в воздухе появился экран. Когда на женщину нападал маг, блокаторы еще действовали. Вот данные... Халифа отслеживала жизненные показания рабы с помощью автономной медицинской системы и видеонаблюдения. Такие системы установлены в каждой рабочей комнате, чтобы не дать заигравшимся клиентам убить проституток. Сколько препараты будут действовать? Не знаю. Петерамот заставляет тело включать механизмы возбуждения. Блокатор гасит эмоции. И вот эти показатели говорят о том, что вместо возбуждения женщина испытывала физическую боль. Нападение Нага усилило работу блокаторов. Это показатели выработки адреналина. Скажи простыми словами, мне твои цифры ни о чем не говорят. Как только препарат прекратит работу, женщина впадет в шоковую кому. Грудь снова сдавила, но уже не так сильно. По крайней мере, получилось не напугать врача. «Сколько у нас времени?» «Я не знаю», — повторил мнянец. «Дозировки нетипичные. Я не знаю, какого эффекта они пытались добиться». «Понял. Отправь ее показания Альтеру». «Есть?» На этом разговор можно было считать оконченным. Из лазарета уходил растерянным. Команда уже успела задержать и обыскать четыре корабля, покинувших Ириду. Оставался последний. Мы до сих пор болтались недалеко от орбиты Остры. Возникла мысль отправить в бордель еще один отряд на случай, если мы что-то пропустили, и женщина осталась в здании. «Ваше высочество!» В голове появился голос помощника. «Говори!» Суднофай не найдено. Их задержил патруль восьмого направления. Ждут приказа. Зверь разросся в груди, зашевелился. Женщина была там. Он это чувствовал, а я нет. Отряду собраться на первой палубе. Готовность 7 минут. Есть! Торговое судно Файни Эмма Перарес недовольно посмотрела на брата. Тот прижал ушек к макушке и сжался. Сумур уже сотню раз пожалел, что уговорил сестру работать с Эридой. Она категорически не хотела связываться с борделями Халифы. Победила желание быстрее закрыть кредит. Они только-только выкупили торговое судно. Хорошую клиентуру наработать не успели. Грянул кризис межпланетных перевозок, спасибо новому правительству Массии. Вообще, саму Эмму смущала не столько деятельность халифа, сколько необходимость перевозить на корабле мелкую контрабанду. Товар в основном полулегальный, экспериментальные препараты, дурман запрещенных сортов, паучий шелк. Наги приняли закон о запрете на добычу паучьей нити. Потом... Их предсказуемо поддержали арахниды и все крупные альянсы. В общем, цена на черном рынке взлетела на это полотно в разы. Добыть его было очень сложно, а те, кто хотел получить отрез ткани, готовы были платить очень дорого. Пока были готовы. Эмма слышала, что в следующей декаде будет вынесен на совет вопрос о наказании за использование запретного шелка. И тогда перевозить его станет в разы опасней. Но к тому времени они с братом уже погасят долг и займутся честным извозом. Занялись бы, если бы не сегодняшний день. Остро они покидали в попыхах. Чудом успели получить оплату за товар и сбежать. И вот сейчас корабль был заблокирован космическим патрулем. Все системы управления уснули. Офицер сообщил, что им приказано оставаться на палубе и ждать дальнейших распоряжений. «Что на корабле?» — раздраженно спросила Эмма у брата. «Ничего, клянусь тебе, мы весь товар скинули, все это ники пусты». «Тогда почему нас задержали?» Сумра зло зашипела. «Не знаю, честно, не знаю. Может, обычная проверка?» «Обычная, говоришь?» «Отряд каранитов это, — это, по-твоему, обычно?» Сумра огалила кошачьи клыки и ткнула пальцем в экран, как к приближался один из боевых отрядов Неракара. «Они сюда из-за рядовых проверки приперлись!» затих, я лежала и прислушивалась к тишине. Больше не было слышно ни гула моторов или того, что я принимала за моторы. Ни вибраций, ни движений. Сначала подумала, что нужно встать, приготовиться бежать или снова защищаться. Минуты текли, ничего не менялось, и я оставалась на полу. Кажется, поднялась температура. Боялась, что эта рана на ноге начала воспаляться, поэтому старалась на нее не смотреть. «Все равно что-то сделать сейчас было нельзя». Прошло около часа, с момента, когда все вокруг затихло. Ничего не происходило, и внутри начал нарастать страх. Здесь был кислород, нормальная температура, даже кусок тряпки. Но я была заперта, и неизвестно, смогу ли выбраться. Только сейчас до меня дошло, что не знаю, сколько времени мы будем лететь. День, два или годы, как в фантастических фильмах». «А если мы уже прибыли к месту назначения, то когда откроют люк? Откроют ли его вообще?» Паника нарастала. Перспектива быть заживо погребенной в космической посудине не радовала. Дыхание резко участилось, сердцебиение ускорилось. Паническая атака была сейчас не нужна. Чтобы взять себя в руки, Села сосредоточилась на дыхании. Глубокий вдох, медленный выдох. Вдох и выдох. Система работала плохо, тело как будто сопротивлялось. И тогда я вспомнила о том, что как минимум кто-то должен был управлять этим космическим корытом. Значит, там за стеной кто-то точно есть. Можно было попробовать позвать на помощь, постучать по стенам, покричать. Останавливало только то, что я не знала, кто там за стеной находится. А если Наг? Или монстр с крыльями? Я еще несколько минут рассуждала, взвешивала все «за» и «против», даже вспомнила несколько документальных фильмов про сексуальное рабство, где похищенным женщинам удавалось бежать из борделей. Опыт не вдохновляющий, но внушающий надежду. «Я же сильная, я справлюсь». Мантра не подействовала, повторила ее еще несколько раз, а потом поднялась на ноги, принимая решение – «Какую стену буду стучать и звать на помощь?» Стучать не пришлось. Раздался грохот. От испуга взвизгнула и отскочила в сторону. Нога сразу напомнила о себе резкой болью. Снова грохот. И я уже в ужасе прижалась к стене. Тело дрожало. С трудом стояла на ногах, молясь, чтобы меня никто не слышал. Голоса стали громче, злее, настойчивее. Ничего не происходило». Еще несколько раз ударили в стену. Дрожащими руками завязала кусок тряпки на груди. Еще один удар. То ли гул, то ли рев. В следующее мгновение в мою сторону полетел кусок стены. Чудом металлическая пластина с острыми краями не разрезала меня пополам. Только пока осознание того, что пару секунд назад я могла умереть, не пришло. Подняла глаза В дыре стоял огромный мужик. Сначала я не поняла, кто это, пока не увидела его глаза. Это был тот же солдат, что спас меня от змея. Радоваться этому факту или нет, я еще не знала. София! Ты откуда меня знаешь?